Глава восьмая. Предчувствие беды. Мортомы способны призывать не всех существ, а лишь тех, чьи тела их магия когда-то наполнила посмертно. Энциклопедия второго уровня, библиотека Академии снов. Академия снов 31 год назад. Сара. Источником оказалось дерево, высокое, с ветвистыми корнями, которыми оно цеплялось за огромный валун, именно поэтому не проваливалось в трясину, подобно остальным своим собратьям. Ствол был большим, лишь немного уступая габаритами одному из дубов великанов, охраняющих вход на территорию Академии Снов. Из-за проходящей сквозь него энергии серого мира листья на дереве увеличились, став размером в три тримой ладони и приобрели черно-фиолетовый оттенок. Некоторые животные растения погибают от теневой силы, а другие впитывают, меняются, становясь сильнее. Не всегда это приводит к появлению плотоядных ядовитых тварей, ведь в случае с магическими растениями и животными никогда не предугадаешь результат. Виной тому их собственная сила. В отличие от людей, с которыми всегда все однозначно, ведь своей магии в них нет и капли, и тьма заполняет пустующее место. Чем сильнее душа запятнана грехами и низкими чувствами, тем охотнее тело принимает в себя тьму. Практически всегда это происходит во сне, когда разум уязвим. «Оно полое», — внезапно сообщил наставник, положив руку на древесную кору. Сразу и не поймешь, если только не эта сила. Не договорив, он потянулся к поясу, вытаскивая из-под мантии кинжал. Раздался треск, громкий, эхообразный. Наставник орудовал оружием, безжалостно вырезая куски дерева. Совсем скоро в коре появилась дыра, открывающая пространство с уходящими на глубину каменными ступенями валун оказался скалой, погруженной глубоко в землю, точно глыбы льда в океане. Подземный ход удивился Люций, всматриваясь в тоннель. Древесный ствол выдолбили изнутри, убрав около половины. Достаточно, чтобы спрятать дыру в камне, но и в то же время позволить лесному гиганту жить. Но совсем не это оказалось самым поразительным открытием, а высеченный на успевшей почернеть древесине знак — три круга разных размеров, заключенные друг в друга и пересекаемые одной линией наискосок — символ Ордена Хранителей. Мы с Люцием переглянулись. Потом уже Лоус обернулся к нам, видимо, узнав символ, о котором я говорила в Академии Снов, оправдывая марана Этот знак находился на страницах фолианта, в котором перечислялись все творения основателей учебного заведения, оставшиеся в стенах двух башен. Именно этот путеводитель нашли в спальне Люция, а Изабель Ларак сочла находку убедительным доказательством для обвинения Теневого во всех разрушениях статуй, которые произошли в стенах Академии. Повисло молчание. Рафаэль хмурился. Оставалось лишь гадать о том, поведала ли ему Люция о своих изысканиях. Но взор Руньяна не отрывался от провала в дереве. Глаза были распахнуты, зрачки расширены. Его беспокойство не сразу достигло меня. Я проследила за ладонями, сжатыми в кулак. Догадка пришла внезапно. Я вспомнила занятия по снам в академии. Тот день, когда мы являли свои страхи. Он боится тесных пространств. Спускаемся. Отдал приказ Праут и шагнул к проходу. Подождите. Неожиданно остановил наставника Люций, указывая в сторону. Там среди редких деревьев двигались три силуэта. Два в светлых одеждах и один в темных. Послышалось громкое чавканье. Ноги путников то и дело проваливались в трясину. Я с трудом узнала Айвен. На самом деле именно ее я приняла за теневую деву из-за испачканной одежды. Но, увидев подругу ближе, подумала, что она не просто перепачкалась, а буквально упала в грязь лицом. Она явно пыталась хоть немного привести себя в порядок, но на коже всё равно остались разводы. Кажется, здешняя земля была богата чёрной глиной. За ней, отбиваясь от зубастых лягушек, следовали Сильфа с Ористом. Теперь понятно, куда подевались все мелкие твари. Они отыскали новых жертв. Впрочем, с добычей им сегодня совсем не везёт. Все трое были членами нашего отряда — поэтому неудивительно, что именно они повстречались на пути. «Кажется, им надо помочь», — озвучила Люция мои мысли, вытаскивая из ножен клинок. Тонкое лезвие сверкнуло. Простой эфес с тонкой гардой. Никаких изысков, но оружие было словно продолжением руки своего хозяина. Наставник нахмурился, недовольный шумом, который создают даевы. Его печать отлетела дальше, ярко сверкая и распространяя волну энергии. Обманный маневр, не способный убить, но призванный напугать. Против ревенантов такое никогда не подействует. Но лягушки отпрянули, прекратив атаку и стремительно закопавшись в землю. Маран остановился на половине пути. «Спасибо!» — задыхаясь, выговорила Айвен. «Ты упала?» — произнесла я, подходя ближе. Сильфа рассмеялась, сложив руки на груди. «Не упала, а распласталась». Айвен недовольно покосилась на нее. Ее лицо выглядело крайне мрачным. Подруга посмотрела на меня, потом перевела взгляд на Марана, стоявшего рядом, и отвернулась. «По крайней мере, я сражалась, а не заставляла делать за себя всю грязную работу». Девушка, хмыкнув, глянула на Ореста. Клинок Дива и правда был весь в темной вязкой крови, тогда как оружие Зефирос осталось почти в идеальной чистоте. «Надо пользоваться возможностями», — пожала плечами та. «Как вы нас нашли?» — строгий голос наставника прервал все пререкания. «Винсент Рок, мы встретили его, пошли в указанном направлении», и заплутали, но, видимо, светлая богиня на нашей стороне, потому что просто чудо, что мы нашли вас наставник, — ответила Сильфа, пока Айвен, найдя чистый кусочек ткани на своем рукаве, яростными движениями вытирала лицо. — Вам и правда повезло, — усмехнулся Люций, оглядывая их. Айвена сжала челюсти и зло глянула на дива. «Не беспокойся, к сожалению, у нас работа такая. Быть перемазанным в грязи гораздо лучше, чем в кишках и крови», — мирно сказал маран и с ним трудно было поспорить. На его руке отчетливо виднелись следы после укуса твари, но к коже вернулся нормальный цвет. лоус Спраут застыл на входе в тоннель, раздумывая о чем-то, будто вновь сомневаясь. «Стоит ли идти?» Люций тем временем вводила новоприбывших в курс дела. Я тяжело вздохнула. Что-то не давало мне покоя, предчувствие или смутное беспокойство. Я будто чего-то не понимала. Может, дело было в знаке хранителей, обнаруженном на дереве. Слишком много странностей, связанных с ним, происходило в последнее время». Или меня все-таки волновала Айвен, которая не думала скрывать своего недовольства? «Ладно, идемте», — наконец повторил приказ наставник. «Чем больше группа, тем безопаснее». «Туда?» — удивилась Сильфа с недоверчивым видом. «Может дождаться других наставников?» «Зачем? С нами ведь уже есть учитель». С гордой прямой спиной, протирая свой меч заранее заготовленной тряпицей, беспечно ответил Орист. Почти сразу он получил толчок локтем в бок и быстро замолчал. Сильфа недовольно хмыкнула, прожигая диво взглядом. Видимо, ей не хотелось спускаться в подземелье, наполненное энергией серого мира. Впрочем, я сама ощущала смутное беспокойство — Ведь мы могли столкнуться внизу с тем, что окажется нам не по силам. Может, я останусь снаружи? — непривычно робко предложил Рафаэль. — Посторожу. Если вдруг придет подкрепление, объясню ситуацию. Лоу Спраут развернулся и хотел было что-то сказать, как земля затряслась. Мы с Люцием недоуменно переглянулись, а Айвен втянув голову в плечи и, прикрыв глаза, сокрушенно прошипела. «Догнала!» Я думала, что мы смогли от него оторваться. Мы даже не успели спросить, что именно она имела в виду, когда заметили приближающегося монстра. Дерево, которое, словно паук, перебирало длинными корнями по земле. Листва отсутствовало, но вместо нее на ветвях Распустились массивные фиолетовые цветы, Возле которых кружились многочисленные стаи светлячков, А посредине ствола зияла окруженная рядами зубов глотка. «Не смотрите на светлячков!» — раздался приказ наставника. «Вы от него убегали?» Вновь взглянул Прауд на новоприбывшую тройку, Но по их лицам ответа и не требовалось. Айвен кивнула. «Думаете, почему она вся в грязи?» — спросила Сильфа. «Эта дуреха упала, споткнувшись о корень этого монстра, и тогда он проснулся. Древесные корни увязали в мягкой земле, и тварь двигалась не так быстро. Я смотрела на приближающегося монстра, зажимая в ладони туманный, чье лезвие окружил белый свет». Несколько изменённых существ в одной местности почти невозможно. И удивительно, что их существование так долго оставалось в тайне. Вдруг моего запястье что-то коснулось. Я с недоумением перевела взгляд на руку Люция. Нахмурилась. — Позволь мне, а то испачкаешься. — Хоть как-то отплачу тебе за испорченные мантии. Сказал он, хитро улыбнувшись. Маран посмотрел на монстра, уже раздумывая над тем, как его лучше победить. Ладонь, на которой виднелись следы от укуса твари, сжимала клинок. Я поджала губы, отведя взгляд. «Если желает, пусть сражается», — отодвинулась, освобождая путь. Но Люций вдруг усмехнулся, отступил, достав из рукавов чистые листы бумаги и одну за другой вырисовывая печати. Мало кто из даевов любил использовать магические знаки так, как он. Для этого надо уметь создавать их за пару секунд, рисуя линии точно, без единой ошибки. Это требовало многолетних тренировок, чтобы рука не дрогнула даже в момент смертельной опасности. Ведь неправильно созданная печать могла не просто не подействовать, а подействовать неправильно и тем самым погубить тебя». С ладони марана сорвалась теневая птица, которая подхватила листы с магическими печатями, способными воспламенить что угодно, не состоящее из плоти и крови. Если поместить подобную печать на Ревенанта, она сработает слабее, и остановить тварь все равно не сможет. Энергия серого мира в их телах быстро латает раны от огня. Хотя боль пламя причинить способна, так что его старались не использовать. Все перерожденцы ранее были людьми. Именно из-за памяти об этом твари убивали сразу и не применяли магию, которая бы их мучила. Но древесного монстра все это не касалось. Когда он был уже близко, птица над самой его кроной выпустила почти все печати из клюва. У нее остался лишь один магический знак — Теневое существо, облетев ствол и избегая столкновения со светлячками, вдруг залетело прямо в распахнутый рот дерева. Челюсти сомкнулись. Тварь решила, что в ее сети попала добыча. И в этот момент печати, приклеившиеся к ее веткам, вспыхнули. Пламя весело заплясало, за миг охватывая их полностью. А потом дерево раскрыло рот и огонь хлынул наружу, являя сердцевину, объятую пламенем. Это длилось не больше минуты. Внезапная атака поубивала даже светлячков, которые не успели улететь. Бой был окончен, не успев начаться. Все, даже наставник, наблюдали за происходящим удивленно и озадаченно. Если бы монстр не был создан из дерева, которое прекрасно горит, Печати бы не подействовали столь эффективно. Это столкновение доказывало, что надо не только получать знания, но и уметь их правильно применять. Люци продолжал улыбаться, даже не думая скромничать. Я лишь едва заметно покачала головой, уже не удивляясь его самодовольству. Услышав шорох одежд, обернулась и увидела, что учитель обратился лицом к темнеющему проходу. «Снаружи никто не остается. Это слишком опасно», — сообщил Лоу Спраут, и, больше не говоря ни слова, пригнув голову, начал спуск. рафаэль громко втянул воздух сквозь сжатые зубы, но ему ничего не оставалось, кроме как отправиться следом за наставником. «Вход в подземелье отдаленно напоминал рот твари, которую мы убили только что» на душе поселились тревожные чувства которые я гнала прочь словно пропасть зияющее жерло, готовое поглотить все вокруг Я аккуратно склонила голову чтобы не задеть обломки коры шла со странными чувствами оцепенением и внутренней пустотой а ступени уходили глубоко под землю даже глубже чем подземелье в библиотеке академии снов единственный кому было куда неуютнее чем мне рафаэл он весь скукожился его паника висела в воздухе отражаясь от стен у меня не получалось ее игнорировать я могла помочь ему но не стала вмешиваться пока он справлялся со своим страхом и шагал вперед этого не требовалось мы уже спускались долго когда наконец ступеньки закончились и лестница превратилась в проход, на первый взгляд совершенно обычный, неширокий, лишённый света. И так бы и оставалось, если бы перед входом в подземную комнату световая печать айвен случайно не выхватила крохотный рисунок на стене, символ исчезнувшего ордена хранителей. Ещё один знак». Половина отряда успела скрыться внутри помещения с высокими сводами и колоннами, поддерживающими потолок, когда Айвен попыталась их окликнуть. Я схватила ее за запястье, останавливая. «Не надо!» — продолжая хмуриться, предостерегла я. Мое собственное беспокойство всколыхнулось с новой силой. «Нам не стоило спускаться!» «Что с тобой?» — недовольно спросила Айвен, выдергивая руку и отодвигаясь, а потом ушла прочь, стремясь догнать наставника. Рядом остались только Люция и Рафаиль, спускавшиеся за мной. Я молчала, цепляясь за мысли, закрутившиеся в голове. Разговор с Мараном в моей спальне, путешествие к Турису, библиотека Ордена Хранителей. В сознании вспыхнула неожиданная догадка. «Сара, что случилось?» Позвал меня Люций негромко. Его рука коснулась моего предплечья, но я даже не обратила на это внимания. Идея, посетившая меня, показалась настолько простой, что невольно возникал вопрос о том, почему она раньше не пришла никому из нас в голову. «Я просто подумала...» Растягивая слова, проговорила я, обернулась, посмотрев в лицо теневому диву. Но что, если не только нам охота вблизи Туриса показалась удачным стечением обстоятельств?»